Глава 13. Преступление века. Пятница, 12 часов, 11 минут. Участковый Меринов вновь присел рядом с окоченевшим телом Петровича, вглядываясь в отполированное холодом мертвое лицо. Пожалуй, напрасно. Все, что можно, он уже осмотрел, ничего нового не обнаружит. Труп пора отправлять в морг. Убийца выпустил только две пули, обе с близкого расстояния, одну в грудь, другую в голову. Старик был уже мертв, когда в него стреляли второй раз. Судя по калибру прошедшего насквозь свинца, оружие заграничное. Непонятное убийство переполошило деревню. Никто не понимал, из-за чего оно произошло. Мотив отсутствовал напрочь. Из дома ничего не взяли, да и брать-то кроме черно-белого телевизора рекорд попросту было нечего. Конечно, малое количество денег было найдено в заячьем тулупе мертвеца. однако соседка покойного, старуха Фроси, уверяла, что бабки у Петровича ничуть не задерживались. Если у него в кармане и появлялся лишний рубль, то дед мгновенно пропивал его до появления следующего лишнего рубля. Жил старик стандартно для сельской местности. Естественно, напивался с завидной регулярностью, однако не буянил и телеграфные столбы не валил. Зарабатывал тем же методом, как и большинство людей в деревне. А где еще живых денег взять? Интересно, какому нефтяному олигарху мог помешать старый деревенский алкаш, чтобы на его ликвидацию прислали профессионального убийцу с иностранным пистолетом? Уму непостижимо. Вот уж воистину, преступление века. Меринов в последний раз склонился над трупом. Мог ли он что-то упустить из виду? Вряд ли. Судя по всему, его убили несколько дней назад, может быть, в самом начале недели. В точное время уже врачи определят. Кожа не тронута разложением, потому что в погребе было достаточно холодно. Ткани разве что посерели, кровь-то уже не циркулирует. Не выдержав, участковый хлопнул себя по бедру и произнес яркую тираду, большинство слов которой составляла мать во множестве вариантов. Грех материться над покойником, но почему ему так повезло? Жил не тужил, до пенсии совсем немного оставалось. Зарплата, правда, маленькая, но и работа тоже мармелад. Много ли криминала в обычной деревне? При советской власти он в основном самогонщиков ловил, а сейчас и на тех махнули рукой. Какие на селе основные преступления? Да смех один. С коммунизмят и пропьют поросенка. Залезут через забор, оборвут клубнику с огорода. Побитая жена прибежит в слезах и соплях, принесет на мужа заявление – а наутро глядишь и забирает бумагу. Работа, ну попросту, не бей лежачего. А теперь, где ему на старости лет наемных киллеров ловить? Тем более, что в детективах Меринов читал. Убийцы все непременно бросают оружие на месте преступления, дабы потом менты на владельца не вышли. А тут не то что пистолета, гильз стрелянных и тех не оставили. Словно подмели за собой. Участковый в двадцатый раз включил яркий фонарь, обшаривая дрожащим пятном света обледеневший пол погреба. Нет, ни единой соринки. Все стерильно, как в аптеке. Киллер убил старика двумя выстрелами в упор, после чего поднялся из погреба и аккуратно прикрыл за собой дверь. При этом ничего из дома не взял. Но хоть какой-то же мотив должен быть, верно? Петрович отбил у главаря мафии жену фотомодель? Исключено. Под личиной пенсионера скрывался оптовый торговец колумбийским кокаином – тоже сомнительно. Был, конечно, у деда свой крошечный бизнес, но настолько смешной, что даже маломальской конкуренции магнатом он не составлял. Раз в два месяца ездил на рынок в Москву, продавал свою продукцию, а деньги старательно пропивал до копеечки. Выручка за товар, как правило, составляла не более 5-6 тысяч рублей. За такие деньги и кошку убивать не станут. А на прошлой неделе из-за разбора в деревне стариковский бизнес и вовсе превратился в пшик. Власти перед телекамерами обещали выплатить компенсацию, но когда телевизионщики собрали оборудование и свалили обратно в Москву, обещание было благополучно забыто. Обещанного, как известно, три года ждут. Меринов отвернулся от трупа. Кому этот дед помешал? Определенно его убили за что-то. Шаришься мыслью по черепу, а понять не можешь. Вроде все в избе на месте, а в то же время... Разумеется, петровичи могли убить из-за какой-то личной неприязни. Деревни у него враги были, но не настолько крутые, чтобы заказать киллера-профи. Они бы и три рубля пожалели. Меринов вышел на порог, нащупывая в кармане склеенную за лентой рацию, чтобы вызвать труповозку. В этот момент его осенило. С непривычной для своего веса и возраста кроличьей резвостью он бегом бросился в подвал, поскользнувшись на лестнице и чуть было не свалившись в проем. Фонарик снова вспыхнул, осветив толстенную кадушку в углу. Став на колени, на корточках уже не мог, затекли ноги. Меринов тщательно разворошил обломки деревянных прутьев в углу, чуть ли не вплотную приближая фонарь. Ага, участковый присвистнул. — Ну и жук же ты, дедушка. Вот, оказывается, что ты здесь прятал. То, что отобрали у остальных. А кто-то об этом маленьком секрете узнал. Пришел в гости и влепил Петровичу пулю между глаз, забрав с собой его тайну. — Рассчитано верно. Никто одинокого боболя раньше, чем дня через три, не хватится. А там ищи ветра в поле. Ай, молодца! Понятно, от чего именно эти прутья. Вот тут за кадушкой он их и заховал. Ни одна живая душа не найдет. Но они-то нашли. Значит, дед сам сюда киллеров привел и все показал. Как только они убедились, что искомые на месте, Петровича убили. В одиночку умеренному с этим делом не разобраться точно. Придется звонить в город, чтобы прислали следственную бригаду. Так, а это интересно, что такое? Меринов вынул из кармана прихваченный на всякий случай целлофановый пакет. Надев его на руку, он осторожно прикоснулся к чему-то, напоминавшему тонкий стальной волос, тускло блестевший среди деревянных обломков. Кончик его был окрашен во что-то багровое. Внимательно рассмотрев находку, Меринов передумал звонить в город.